Глава 15, лето промелькнуло, как одна неделя. Мать устроила Катю на временную подработку к подруге в страховую компанию, и там днем она бесконечно вносила в базу данных скучные однотипные исправления, прерываясь только на короткий обед в заставленной коробками кухни. А вечером надевала фартук и перчатки и вместе с приходящей уборщицей отмывала офис. По выходным Они с мамой обдирали в комнатах обои, красили стены, белили потолки, и к августу квартира посвежела, даже вездесущий запах ладана выветрился. Правда, икон на обновленной стене стало еще больше. Да, это были совсем не те сладостно долгие три месяца, что в школьные годы, с бабушкиной дачей, загоранием на крыше и купанием в парной водице обской старицы. На саму реку бабушка не пускала, пугала, что унесет течением. Но старицу к июлю затягивала вонючей ряской, и они сыркой все-таки бегали тайком на опе. Теперь бабушки не стало, а маме было недодачи, И Кате тоже. Иногда она с грустью вспоминала ту ленивую свободу, стопки старых книжек на чердаке, запах горячий от солнца спелой малины. Но даже съездить глянуть времени не находилось. Хорошо, что соседи обещали присмотреть за участком. О бабушкиной квартире по молчаливому уговору больше не вспоминали. Но по маминым оговоркам Катя поняла, что жильцы все же въехали и платят вовремя. Она и сама замечала, что с деньгами стало получше. В холодильнике чаще появлялось мясо, а в вазочке на микроволновке — фрукты. В августе они с мамой все-таки съездили на дачу и несколько часов в жаре обирали заросшие кусты малины и смородины, а еще через неделю с трудом дотащили от рынка до дома несколько огромных пакетов с перезревшими сливами и персиками. Весь вечер Катя перебирала фрукты, отрезала гнилушки, выбрасывала косточки. Даже ночью ей снились сливы, толстые пузатенькие косточки, ярко красная мякоть. Пятнистая тонкая кожура, только тронь лопается. Катя уже спала, а мама на кухне всю ночь варила варенье. Макс домой приходил только ночевать. Маму и это уже устраивало. Она больше не закатывала истерик и не бегала искать его по дворам, лишь бы был дома к одиннадцати. Новый компьютер у него так и не появился, так что дома он только ел, спал и лежал в ванне с телефоном. Брат стал молчалив и серьезен. Денег больше не предлагал, подарков не приносил. Катя пыталась поговорить с мамой, но та отмахивалась, сердилась и замыкалась в себе. «Ну что ты пристала, Катька? На работу он устроился, вот и все. Отчаявшись, Катя забросила попытки призвать маму к здравому смыслу. И в итоге эту тему тоже стали обходить стороной. Они еще пару раз встретились с сыркой, Но прежней близости уже не было. Даже посидели в старой пиццерии. Но там Ирка все время морщила нос от запаха горячего масла и косилась на часы. Такой же металлический браслетик, как у ее Антона, но поизящнее. И беседа как-то не клеилась. Потом Ирка позвала ее погулять вечером по городу вместе с Антоном и его другом. И эту прогулку Кате даже вспоминать не хотелось. Другу она сразу не понравилась, впрочем, как и он ей. Общение вышло натянутым, и очень скоро Ирка вдруг вспомнила о какой-то частной вечеринке, где вход только по приглашениям и куда надо срочно бежать. С тех пор они даже не переписывались. Наверное, Катя со своим ветеринарным факультетом и работой то ли наборщицей, то ли уборщицей совсем не вписывалась в новую Иркину реальность. Бульвар на котором встретила Юльку и ее компанию, Катя старалась пробегать побыстрее, но иногда все же окидывала настороженным взглядом памятную скамейку. Наверное, с местными алкашами и неформалами у нее теперь не совпадал график. Ей ни разу не довелось увидеть ни парня по кличке Ветер, ни женщину по фамилии Кочерга. Катя даже не знала огорчаться этому или радоваться. Та ночь... Осталась в памяти гротескным безумным сном, которому не было места в реальности, и повседневная жизнь мало-помалу убеждала ее в этом. В конце августа ей выплатили деньги сразу за два месяца. Катя ни разу не держала в руках такой большой суммы. «Обновим тебе гардероб», — радовалась мама. «Новые сапожки купим, новую сумку». «Да у меня есть», — Катя везде таскала с собой подаренный Леночкой рюкзак. «Это несерьезно. Вон какие лямки тонкие. Положишь в него учебники — сразу порвется. Купим хороший, практичный рюкзачок». Катя вспомнила тягучий летний запах крема за три тысячи и смиренно вздохнула. Знала же, что мама не даст ей самостоятельно решить, куда пойдет зарплата. Тем более новые сапоги и правда были нужны. Да и осенняя куртка пообтрепалась. Последнюю неделю они потратили на обход магазинов и вещевых рынков. Мама к покупке одежды подходила основательно. Все должно было быть добротным, немарким, женственным и удобным. Кате с трудом удалось отстоять право купить вместо высоких черных сапог ботинки со шнуровкой на тракторной подошве. Пришлось сослаться на деревенскую грязь. Перед самым отъездом мама стесняясь предложила продать ее гитару у меня коллега просит сын захотел учиться ты же все равно не играешь кать а будут тебе как раз и денежки подей всю стипендию на шоколадке продула катя сначала возмущенно вскинулась а потом как то сникла и молча кивнула так продавать не поняла мама если не хочешь продавай ответила Катя уже вслух. Продавай, конечно. Зачем она мне? Вот и я так думаю. Обрадовалась мать, вытаскивая черный чехол из-за шкафа. Все лето не притронулась. Вот я и за чехол еще рублей триста попросим, да? Как раз на такси до твоего колледжа. Она мне уже и деньги отдала, кстати. Я просто вот у тебя хотела сначала спросить. Мама даже проводила ее на вокзал, вопреки сложившейся традиции. И долго-долго махала ей с перрона, так что Катя вынуждена была тоже махать и махать, мешая этим старушке-соседке. «Ну когда ж вы уже напрощаетесь?» — раздраженно вздохнула та. «Мне таблетки по расписанию пить, а перед этим надо покушать». Наконец перрон с мамой скрылся из виду, и Катя залезла на верхнюю полку, так и не извинившись перед старушкой. На душе было как-то погано. Гитара еще это. Всего какой-то год с небольшим назад она думала, что станет певицей. Представляла себя с гитарой на обложке альбома. А теперь пианино сослана к бабушке. Гитара досталась неизвестному сыну маминой коллеги. Может, и он тоже мечтает о несбыточном. На ум пришел другой парень с гитарой. Ветер и косички в кармашках фотоальбома. Катя вздрогнула от отвращения. А ну ее эту гитару! Ей, Кати или петь на лавочке, собирая мелочь в шляпу, или никак. Связки не смыкаются. Телефон пиликнул и замигал зеленым огоньком. «Катюх, едешь? Я ту же самую комнату заняла. Сразу пиши 218 в журнале». Надо же, как она, оказывается, соскучилась по Вике. Летом они почти не общались, а сейчас, читая сообщение, Катя вдруг растрогалась и даже сморгнула неожиданную слезу. Наверное, Вика сейчас и есть ее самая близкая подруга. «Еду. Часа через три буду. Накрывай поляну». В Новосибирске было ясно и тепло. В этот раз Катя пожалела свою спину больше, чем 500 рублей, и такси домчала ее по залитым еще совсем летним солнышком улицам до самого общежития. Она достала из багажника рюкзак и сумку, взвалила их на плечи и, радостно поздоровавшись с вахтершей бабой Таней, взлетела по лестнице на второй этаж и с треском распахнула дверь. «Девчонки, привет!» «Привет, Кать!» Лицо у Вики было таким кислым, что Катя даже испугалась, не сделала ли она что не так. Может, Вика сочла наглостью ее сообщение про поляну? Но тут ее взгляд упал на правую нижнюю кровать. «Леночка?» «Привет», — нарочито спокойно поздоровалась Леночка, подняв голову от телефона. «Ты что, снова с нами учишься?» Катя вошла и сгрузила вещи на пол. Ощущение легкости и радости испарилось, как не бывало. «Ага, на нашем курсе», — влезла Вика. Представляешь? Передумала поступать на художницу, вернулась в колледж, в августе сдала все экзамены, и теперь студентка третьего курса, даже со стипендией, небось, с повышенной. В голосе подруги было столько яда, что Катя на месте Леночки уже упала бы на пол и корчилась в предсмертных судорогах. Но Леночка невозмутимо отбросила отросшую челку с глаз. «Нет, с обычной». Хирургию и латынь на четверке сдала. Надя помахала рукой со своей кровати. Привет, Катерина. Вот все и в сборе. И не говори, процедила Вика. Кать, пойдем, учебники, получим. Ты посмотри, какая овца! Громко возмущалась Вика. После библиотеки она предложила сходить в магазин за чаем. Ясное дело, чтобы свободно излить негодование. Блеет, дрожит, комедию ломает. А результат вот он. Уж, конечно, никакую хирургию она не сдавала. Наверняка Лен Алексеевна своей любимой Леночке все оценки нарисовала, стипендию прописала, академ какой-нибудь задним числом оформила, чтобы пропуски в мае-июне оправдать. «Кать, ну ты подумай! Еще и не постеснялась в ту же комнату заехать!» «Ну а куда ей заезжать-то?» — хмуро спросила Катя собственные кроссовки. — К первокурсницам? — Логично, вернулась на свое место. Ее тоже не обрадовало возвращение Леночки. Без нее в комнате было так мирно и уютно. Никто не лежал часами лицом к стенке, игнорируя вопросы и предложения. Не нужно было никого будить к первой паре, чтобы отрекомендоваться Елене Алексеевне хорошей подругой. А еще после Леночкиного неудавшегося самоубийства Катя все время боялась новой попытки. Даже старалась не возвращаться в комнату одна после занятий. Всегда дожидалась Надю и Вику. И вот теперь все заново. «Ну ты подумай!» Вика злобно пнула пустую бутылку из-под минералки, затаившуюся в кустах. «Все заново! Все эти истерики, самоубийства! Санаторно-курортный режим ей устраивай!» «Читаешь мысли», — вздохнула Катя. «Давай выгоним ее из комнаты!» С нажимом предложила Вика, поворачиваясь к Кате. Катя опешила. «Это как? Это же не наша собственная комната, а просто общежитие. Устроим ей бойкот?» «Бойкот? Ну да, не будем с ней разговаривать». «Да она и так вроде с нами не разговаривает особо». Кате мысль про бойкот совсем не понравилась. «Да, Леночка не самая приятная соседка» но специально травить кого-то. «Вик, это как-то уж чересчур», — твердо возразила она. «Мы же не в детском садике. Давай просто оставим Леночку в покое. Пусть живет, как знает». «Кать, да не будет она просто жить!» Вика разозлилась и повысила голос. «Она будет только портить всем настроение и все усложнять. Вот увидишь, не сегодня-завтра придет Лен Алексеевна и опять назначит нас няньками». Как там она говорила, мы ответственны за Леночкины здоровье и оценки, да? Да никогда она такого не говорила, Вик, ошеломленно пыталась остановить ее Катя. Но Вика уже разошлась. Ага, конечно! Она в прошлый раз заставила Надю вещи своей красули разбирать, чай заваривать, а скоро еще заставит кровать стелить и принцессины носки стирать. Катя, очнись! Леночка у нас. Вип-персона. Но прислуживать ей никто не будет. Хватит уже. Ей же вроде квартиру сняли. Вот пусть и валит туда, в свою квартиру. И пусть ей туда Лена Алексеевна гувернантку нанимает. Платную. Я ей не служанка. Вика, ты преувеличиваешь. Катя остановилась у двери магазина. Давай просто посмотрим, что будет дальше. Я уверена, раз Леночка вернулась учиться она достаточно ну выздоровела и никакая помощь от нас ей не понадобится да что там смотреть я уже насмотрелась буркнула вика открывая дверь и пропуская катю вперед пока вика выбирала сладости на вечер катя мучительно размышляла рассказать вике о кочерге или нет на утро после ночи в кухне аквариуме она сразу схватила телефон и начала набирать сообщения Но оказалось, что интернет не оплачен, и весь более-менее связанный рассказ сбросился, пока она искала свою карту, вводила данные и получала смс -ку. А второй раз печатать все то же самое она почему-то не стала. Застеснялась, что ли? «Вот больная», — подумает Вика, «совсем уже на Хорошиловой с ее сектантами помешалась. Скоро будет вместе с ней таблеточки по будильнику принимать». «Расскажу вживую», — подумала она тогда куда торопиться а вживую вот что вышло потом решила катя наконец когда вика успокоится сейчас напоминать о леночке не стоит вика даже сути не поймет сразу начнет вопить катя вздохнула и уставилась на стеллаж с хлебом печеньем и развесными вафлями в пакетах вон скидка на лимонные она потянулась к плечу подружки чтобы показать ей на желтенький ценник но тут за спиной хлопнула дверь по магазину пронесся сквозняк взъерошив ей волосы и от входа раздался веселый мужской голос день добрый скажите девушка а зубная паста есть у вас катя увидела как продавщица тетя шура заулыбалась Девушкой ее давненько никто не называл на шестом то десятке есть есть молодой человек и паста и щетки и станки имеются вон там Справа от входа, смотрите, на полочке. Она выбралась из -за прилавка и переваливаясь с боку на бок проворно засеменила к полкам с бытовой химией. Какую вам? Колгейт? Катя и Вика одновременно поморщились. Жди теперь, пока обслужит этого кавалера. Потом Вика толкнула Катю локтем в бок. Кать, а он миленький. Катя шикнула на нее. Ты чего кричишь? Услышит. Парень был и правда симпатичный. Правда, совсем не похож на мечтательного темноволосого эльфа с картинки, но и противного скучающего мажора приятеля Антона ничем не напоминал. Высокий, владно сидящих на длинных ногах новеньких синих джинсах и в черной футболке без рукавки, открывающей широкие плечи и крепкие руки. На голове щетинился темный ежик. Теплые карие глаза — Румянец и открытое добродушное выражение чисто выбритого лица могли и очаровать кого угодно, не только тетю Шуру. Катя невольно залюбовалась, наблюдая, как непринужденно парень держится и как легко и свободно двигается. «Откуда такой? Местный? Да ну, тогда бы знал, где зубная паста. Может, в гости к кому-то приехал? Взрослый, на вид даже постарше Иркиного Антона. Парень будто прочитал ее мысли и повернулся. Кать покраснела и воткнулась взглядом в лимонные вафли. Она изучала этикетку так пристально, что пропустила момент, когда объект их с Викой интереса наконец расплатился и вышел. Вика ловко выудила пакет с вафлями у нее из-под носа и понесла к прилавку. Когда они вернулись в общагу, солнце уже село. Свет в комнате не горел. Надя, как водится, смотрела в кровати сериал, а Леночка вроде бы спала. Вика недовольно зыркнула на нее, но лампу зажигать все таки не стала. «Блин, я вещи-то не разобрала», вспомнила Катя, споткнувшись о рюкзак, который так и валялся посреди комнаты. «С утра разберешь. Вика сгрузила на стол учебники, зевнула и сняла со спинки кровати полотенце. «Не знаю. Надо хотя бы одежду на завтра достать и постель застелить». Она сунула учебники в тумбочку и, стараясь не шуметь, расстегнула туго набитый походный рюкзак и подтащила его к шкафу. Положила телефон на полку, включенным фонариком вниз. Так, вот, кажется, пакет с футболками. А пакет с нижним бельем где? Точно, она его почти забыла. Мама в последний момент затолкала в крышку рюкзака. Катя расстегнула молнию на крышке и сунула руку в прорезь. Ладони наткнулась на что-то острое. Катя ойкнула и потащила это что-то наружу вместе с пакетом. Свет фонарика заиграл на переливающихся черных щетинках. Катя держала в руках то самое перо, найденное прошлой зимой на камне. Голова тут же закружилась от нахлынувших воспоминаний. Снег, елки, оранжевый джип, трещина забитое слежавшимся снегом, странное тепло под пальцами. Как это она так забыла о своей находке почти на полгода? Надо завтра спросить Игоря Николаевича, какая птица могла обронить такое здоровенное чернущее перо. Катя положила пакет с трусами на полку, отошла к тумбочке и засунула перо в учебник по ортопедии. Смешно, конечно, будет, если там, правда, деревенские приносили в жертву каких-нибудь черных петухов. Так, теперь достать халат, повесить на плечики, застелить постель. Хорошо, что одеяло в пододеяльник мама всунула еще дома. И в душ, пока Вика еще там плещется. Утром они, ёжась от прохлады, отстояли во дворе перед крыльцом торжественную часть, Выслушали речь Елены Алексеевны, обращенную большей частью к первокурсникам. В этом году среди них почему-то было больше парней, чем девчонок. И пошли на английский. Вика с утра была мрачная, на Леночку не смотрела, а в кабинете демонстративно уселась рядом с Надей и бросила в лицо подошедшей соседке. Занята. Леночка растерянно огляделась. Кто-то из студентов отвернулся, кто-то смотрел на нее с явной неприязнью. Вике уже и стараться было не нужно. Все помнили о том о майском разговоре, когда Леночка практически в открытую признала, что зимнюю сессию ей натянули. А теперь, совершенно очевидно, натянули и летнюю, раз она до сих пор в группе. «Лен, садись ко мне, чего стоишь?» Кате было неловко смотреть, как Леночка мнется в проходе. И она решилась. Вика недовольно на нее зыркнула. Того, глядит тоже ее в предательнице запишет как мама прошлой зимой». От одной этой мысли желудок ухнул куда-то вниз. В кончиках пальцев неприятно закололо. Но поддерживать травлю Катя все равно не собиралась. Она еще помнила, как утешала зареванного Макса, которого никак не хотели принимать в новой школе. В итоге даже пришлось перевести его в другой класс. «Ну ладно, классов в школе несколько. А Леночка куда пойдет?» «В области больше нет ветеринарных колледжей». Леночка, облегченно выдохнув, подсела к ней. «Спасибо», — тихо сказала она. Катя постаралась дружелюбно улыбнуться. «Не за что». Мария Витальевна, молодая преподавательница английского, уже стучала ручкой по кафедре, призывая группу к тишине. «Ребята, успокаивайтесь, успокаивайтесь, доставайте тетрадки. Сейчас нам...» «Так, сейчас Чернова нам расскажет по-английски, как у нее прошли летние каникулы, а потом будем выписывать лексику». Катя вздрогнула и обреченно поднялась на ходу, соображая, как будет по-английски «страховая компания» и «ремонт». Ее лето уж точно было не самым интересным, но остальные вообще трех слов связать не могут. «И зачем ветеринару эти монологи из советских учебников?» «Извините за опоздание. Можно зайти?» Дверь скрипнула и приоткрылась, и вся группа, отвлекшись от Кати, повернула головы ко входу. В проеме стоял парень в отглаженном халате с серым кантом, и Катя с удивлением узнала в нем вчерашнего покупателя зубной пасты. Он улыбался все той же ясной улыбкой, и голос был таким же приятным и веселым. Англичанка тоже смотрела на него удивленно. «А вы у нас кто? Какая группа?» «В-31. Сержант запаса Андрей Глебов», — бодро отрапортовал парень. По кабинету пробежал удивленный шепоток. «Ну, раз сержант», — прозовела Мария Витальевна. «Да, вижу такого в списке. Проходите, садитесь, Глебов. Чернова, мы вас слушаем». Катя еще с минуту не могла собраться с мыслями. Смотрела, как новичок проходит через весь кабинет и усаживается на свободную заднюю парту у окна, как вслед ему поворачиваются головы. Вика склонилась к Наде и что-то зашептала ей на ухо, и Катя подавила всплеск ревности. Тщательно подбирая слова, она оттарабанила короткий топик про «part-time summer job», получила законную пятерку и села на место. Оставшиеся полчаса до перерыва она аккуратно выписывала в тетрадку новые слова и изредка косилась на задний ряд. Интересно, запомнил ли этот Андрей Глебов двух девчонок из магазина? Лучше бы не запоминал, конечно. Уж больно глупо они глазели и хихикали. После английского двинулись в кабинет анатомии, где Игорь Николаевич теперь должен был читать им ортопедию. Преподаватель еще не пришел? но дверь была открыта, и Катя положила вещи на ту же парту, где сидела с Леночкой в прошлом году. Вика, похоже, твердо решила сидеть с Надей, чего дергаться. Достала тетрадь и пенал с разноцветными ручками, открыла учебник, вытащила перо и придавила пеналом, чтобы не сдуло. «Кать, пошли в коридор, поговорим?» У стола материализовалась Вика. Ее кислое лицо не сулило ничего приятного. За спиной как раз прошла Леночка и, уже не спрашивая, поставила сумку на Катину парту. Вика скривила губы и отшатнулась, как от зачумленной. Ну, пойдем. Катя с тяжелым сердцем застегнула рюкзак и нашарила под партой крючок, но тут прямо над ухом пронзительно вскрикнула Леночка. Рюкзак глухо грохнулся на пол. Это трясущийся палец Леночки указывал на Катину половину парты. «Это...» «Это перо», — язвительно вклинилась Вика. «Такие растут у птичек, Лена». «Тебе, конечно, позволительно не знать. Ты же у нас на особом положении. У животных растет шерсть. Это такие волосы. У рыбок чешуя. А у птичек Вика», — запротестовала Катя, но Леночка, кажется, даже не поняла, что ее пытаются оскорбить. Она вообще не смотрела на Вику, только на парту и в расширенных зрачках ее тускло-голубых глаз плескался неподдельный страх. «Откуда? Где?» Катя растерянно таращилась на нее. «Что с ней опять? Может, валерьянки?» Зато Вика не смолчала. лебяжьем твоем паршивом!» — выпалила она. Название деревни в Викином исполнении прозвучало как ругательство. «Когда конспекты тебе отвозили!» мы же тогда не знали что ты у нас вик персона и учеба тебе вика оборвала ее катя мы же договаривались вика покраснев сжала губы и глянула на катю мы вчера еще кое о чем договаривались если забыла не договаривались огрызнулась катя что за детский сад еще и этот новенький глебов не кстати протиснулся в дверь сейчас точно решит что они неадекватные ты поговорить хотела «Давай в коридоре. Зачем при всех ругаться?» Катя выбралась из-за парты и решительно пошла к двери, подсердитое сопение подружки. «Ну и что ты творишь?» — набросилась на нее Вика, стоило им отойти от двери. «Нет, это ты что творишь?» Катя остановилась. «Ну да, я тоже не рада, что она вернулась. Но это же не повод. А что тогда повод?» — крикнула Вика снова краснее. Еще два года в компании этой идиотки – повод. То, что она экзамены и зачеты получает за красивые глаза – повод. Все равно нельзя травить человека. Катя стояла на своем. Пусть делает, что хочет, и мы будем делать, что хотим. Если будет нам как-то специально мешать, поговорим с Еленой Алексеевной. Ага. Вика презрительно фыркнула. А она нам скажет чтобы мы были хорошими подругами и служили этой дуре чем можем. Плавали, знаем. Кать, ты сама-то себя слышишь? Специально мешать. А свет в девять вечера гасить, когда половина домашки не сделана, это не специально мешать, например? А на пол блевать, а? Вика, звонок. Катя хотела дотронуться до ее руки, но Вика отодвинулась и сердито дернула плечом. «Я тебе вот что скажу, Кать», — воинственно выпалила она. «Ты либо с Хорошиловой дружишь, либо с нами. Не провыбирайся, смотри». «Девушки, не ссорьтесь, помада у меня!» Игорь Николаевич обошел нахохлившуюся парочку и вошел в кабинет. Катя и Вика, присмирев, последовали за ним. Леночки за партой не было, как и вообще нигде. Катя надеялась, что она хотя бы не слышала Викиных криков в коридоре на душе было гадко вот зачем нужно разводить этот цирк неужели нельзя спокойно жить и учиться так гудел тем временем игорь николаевич дамы и господа готовим ваши извилины к новой информации открываем учебник о не как у нас тут пополнение глебов вы где пропадали в армии игорь николаевич на второй год вас там что ли оставили «У нас вроде отличникам были». «Решил по контракту послужить», — широко улыбнулся Андрей, и Катя снова залюбовалась его улыбкой. «Ну, Орел, молодец! Готовы получать знания?» «Всегда готов», — засмеялся парень. «Отлично», — Игорь Николаевич повернулся к доске. «Итак, товарищи студенты, сегодня мы с вами...» Дверь распахнулась. На пороге стояла Леночка, взъерошенная с глазами на пол лица. За ее спиной маячила Светлана Геннадьевна со сжатыми в нитку губами. Вот уж по кому тут точно никто не скучал. Крыса буквально впихнула Леночку в кабинет, крепко сжимая ее руку повыше локтя. В другой руке она держала Катина перо. Тридцать первое! Это чье? Она подняла перо над головой. Группа молчала. «Чья эта вещь, я спрашиваю?» «Моя», — Катя встала. «Это моя закладка. Откуда она...» «Хорошилова сперла на перемене», — сказала сбоку Надя. «Значит, Вика и ее уже успела заразить этим своим бойкотом». «Вас не спрашивали, Савельева», — с ненавистью в голосе прошипела крыса. Она подошла к Катиному столу и сунула перо прямо ей под нос. «Точно ваше, Чернова?» «Где взяли?» Нашла в лесу. Катя уже ничего не понимала. А что случилось? «Светлана Геннадьевна, зачем вы прерываете лекцию?» Дверь снова приоткрылась, впуская англичанку. «Ее к директору надо, а не сюда. Это безобразие. Она могла пожар устроить. Вы в своем уме, Хорошилова? Это что, нормально, по-вашему, всякую дрянь в туалете жечь? Я не знаю, что у вас там с одногруппницами за счеты». Но вы что, не в курсе, что жжёные и перья воняют? Этаж сутки проветривать придется. Леночка стояла, опустив голову. Лицо снова было закрыто отросшими за лето волосами. Крыса по-прежнему держала её, не спуская с Кати цепкого взгляда, под которым хотелось съежиться и исчезнуть. В каком лесу вы его нашли? В Тагучинском районе, пробормотала Катя. Дался им этот лес? «Недалеко от Лебя, от деревни, где Лена живет, Мы хотели отвезти ей тетрадки зимой, когда она болела. Можно его забрать?» Крыса усмехнулась и разжала пальцы. Перо упало на парту. «Ладно, Чернова, садитесь». Она повернулась к Леночке. «А вас, Хорошилова, я, пожалуй, и правда отведу к директору». «Вот именно, пусть Липатова разбирается», — поддакнула Мария Витальевна. «Извините, Игорь Николаевич, продолжайте, пожалуйста, лекцию». Перо было мокрое и слегка опалено по краю. Катя вытерла его рукавом. На ткани остался черный след сажи. «Липатова! Вот где она слышала эту фамилию! Это же фамилия Елены Алексеевны! На всех заявлениях директору Липатовой ЕА! Их и было-то всего три!» «Ленка, Маруся и Наташка по бабушке». «Да нет, не может быть». «Или может?» «Все будет хорошо. Поверь мне, я знаю». Так она говорила тогда, в декабре, когда тетки увозили Леночку из общаги. Катя зажмурилась и как наяву увидела. По стенам бегут фиолетовые блики, а напротив, совсем рядом, щурит блеклые глаза кочерга. «Товарищи студенты, продолжаем занятия!» — громко сказал Игорь Николаевич. «Записываем новую тему!» После лекции Катя специально долго собирала вещи. Ей совсем не хотелось, чтобы Вика снова прилипла к ней со своей агитацией против Леночки. Но соседка все равно нашла повод ее поддеть. «Ну как? Нравится дружить с Хорошиловой?» — ехидно спросила она, проходя мимо Кати. А в следующий раз она тебе волосы подожжет. Из корпуса Катя вышла последней. Да, так себе получился первый день учебы. Она купила в буфете утешительную шоколадку и побрела к общаге. В комнату идти не хотелось. На крылечке, что ли, посидеть? Интересно, теперь Вика с Надей и ей бойкот объявят. Будут гонять от кастрюли с супом и шарахаться, как от прокаженной? Сидеть на крыльце было холодно и твердо. Солнце зашло за здание, и бетон потихоньку остывал. Катя поерзала, стараясь устроиться поудобнее. Или забрать учебники и пойти в библиотеку, готовиться к завтрашним парам, так пока и не задали ничего. Неожиданно рядом на ступеньку легла чья-то серая в тон камню толстовка. Катя подняла голову. На нее сверху вниз смотрел сержант с запаса Андрей Глебов. «Садись, Чернова, попу застудишь», — весело сказал он, кивая на кофту. Кать хотела было отказаться, но не улыбнуться ему в ответ было совершенно невозможно. Она приподнялась и пересела на мягкое. Парень, не дожидаясь приглашения, примостился рядом. «Неплохо по-английски болтаешь», — сказал он, по-прежнему улыбаясь. Меня Андрей зовут, а тебя? Фамилию знаю, а имени расслышал. Виноват. Меня Катя. Я в английской школе училась. Вот и. А, -а, -а ну ясно тогда. Уважительно протянул Андрей. А чего вы со старостью не поделили? Да как сказать? Замялась Катя. И вдруг ее словно прорвало. У нас в комнате девочка живет. Ее никто не любит, потому что она какая-то странная. Еще и директриса ее выделяет. Но ты видел, ее кры. Светлана Геннадьевна, хирургичка, на ортопедию притащила. Эта девочка в мае ушла поступать в художку. А сейчас она почему-то снова здесь и. Ну. Вика хочет объявить ей бойкот, а я не согласна. Я вообще не люблю никакие бойкоты. Да, это стрёмно, согласился Андрей. Бойкот, не дело. Слушай, ты не переживай так. Утрясется. А если не утрясется.. Утрясем! «И не такое бывает!» Кате хотелось ему верить. На душе стало спокойнее и как-то теплее. Она отломила кусок шоколадки и протянула парню. «Спасибо!» Он поставил на колени рюкзак и вытащил бутылку минералки. «Будешь?»